Глава десятая. Все дальнейшее можно было охарактеризовать одним словом — рутина. Да, пребывание на борту носителя было именно таким, в точности повторяя происходившее на длани с той лишь разницей, что здесь и кормили получше, и высыпаться давали. В остальном то же самое. Поел, поспал, и на корабль пилот. Враги поди заждались. Как и прошлые разы, я снова продлань. Новизна приелась быстро. Да и сам ша теперь не осчастливливал меня своим присутствием. Короткий вскрик зумера, дверь распахивается, и я, чертыхаясь в душе, бреду в отсек напротив, где меня ждет скафандр и шлюз на созвездие. Растыковка прыжки до точки, пуск торпед и домой. Сколько раз так было, как часто были вылеты, Не скажу. Все слилось в одну серую полосу, разделенную сном, принятием пищи и, как это не смешно звучит, получением премий и наград. С последним все было обставлено по высшему разряду. Каждый раз, когда я возвращался в свою каюту, на столе меня ждал распечатанный скан очередного приказа о поощрении, где кроме очередной висюльки на грудь указывалась сумма премии, переведенной на мой счет. И если награды меня интересовали мало, то вот деньги, деньги были куда как приятнее. Моя жаба, притихшая было все это время, активно радовалась каждый раз, когда средь строк казенного текста указывался перевод 100 а то и ста тысяч на мой, ну или наш, счет. Она радовалась, а вот я не очень. Можете списать все это на мою параною, но вот хоть режьте, не было у меня уверенности, что мне удастся погулять на эти честно заработанные суммы. Почему? Да кто же отдаст пилоту почти миллион? Была бы сейчас империя, я бы ни на миг не сомневался в подобных обещаниях. А вот сейчас, в нынешних временах, увы, нет. Найдут к чему придраться чтобы срезать сумму или вовсе отобрать ее, прикрывшись каким-либо патриотическим лозунгом типа пожертвования в некий фонд помощи голодающим детишкам. Прошу понять меня верно. Я не против помощи детям. Дело это правильное. Но одно дело самолично закупить продуктов, игрушек и так далее, чтобы им вручить, и совсем другое отдать деньги неизвестным мне личностям, которые потратят их на аренду своего офиса, зарплату себе любимым и всякое разное жизненно необходимое для работы этого самого фонда. В общем, подводя итог, на эти средства я не рассчитывал. Что же до вылетов, то их действительно было много. Большую часть я летал один. И лишь изредка, когда мне предстояло атаковать крупную колонну транспортов, Только тогда я мог понять, что действую не один. Нет, конечно, других кораблей я не видел. Помешанные на секретности авторы проекта «Гроб» продумали все до мелочей. То, что я не один, об этом можно было догадаться только потому, что на радаре внезапно, кроме отметок моих торпед, вдруг появлялись иные, серые, то бишь нейтральные для меня точки, спешащие в том же направлении, что и мои посланцы. Иных догадок тут быть не могло. То были торпеды, выпущенные с таких же созвездий, расположившихся по соседству со мной и, увы, остававшихся безымянными. Запрет на связь никто не отменял. Первые пару раз, увидев дружественные отметки на радаре, я пытался подрулить ближе к месту их пуска, примерно прикинуть которое было просто, зная, как, с какой дистанции я произвожу пуск. Увы, но подобные маневры были предусмотрительно запрещены, и лишь стоило мне отклониться от предписанного курса, как возникший в шлеме суровый голос немедленно принимался грозить различными карами, вынуждая отказаться от своей затеи. Так что от затеи поближе познакомиться с собратьями по ремеслу пришлось отказаться. А после... События принялись разворачиваться столь стремительно, что сама мысль подобным отошла куда-то вглубь сознания, где и растворилась под напором новых тревог. Все началось с того, что меня во время предполётного инструктажа огорошили нововведением. Теперь, произведя пуск торпед, мне не предписывалось немедленно удирать, путая следы множественными прыжками, по новым правилам, Я должен был продолжать висеть на своем месте до тех пор, пока торпеды не взорвутся, найдя свою цель. Выглядело это так. Сделал залп и виси в пустоте, пока далеко впереди не вспыхнет яркой точкой пораженная цель. Еще несколько секунд ожидания, и умные датчики, проведя анализ взрыва, подозреваю что то был разбор спектра, дают добро на возвращение, возвращая мою жизнь в привычное русло. В общем, типовая квитанция, получив которую, командование ясно видит, поражена цель или нет. Ну, приказано так приказано. Стал задерживаться, ожидая, когда на экранчике вспыхнет заветное «Задание выполнено, возвращение разрешено». Вот честно, первый раз увидев подобное, я едва не рассмеялся. Ну а что, коли не выполню? Могут же торпеды бракованными оказаться, движок засбоит, система наведения окалеет. «Тогда что? Чего ради висеть здесь?» Ответа на этот вопрос я по понятным причинам не получил, хотя и задавал его не раз, громко и четко выговаривая слова. «Хотя нет, вру. Получил, но в несколько иной форме, и не отша, к которому я все это и адресовал. Случилось это в один из вылетов, произошедших после того, как я получил приказ ждать подрыва цели. В тот день... Мне было предписано уничтожить колонну из трех кораблей, а потому мое созвездие несло не пару торпед, а полный комплект, все шесть штук. Поначалу все шло как обычно. Вышел в точку, завис, отключив все системы, и принялся ждать момента, когда цели втянутся в синий сегмент, подводя итог своему существованию. Таймер показывал 6 минут до дорасчетного срока, когда на радаре появилась первая отметка. Не могу сказать, что я был удивлен. В конце концов, жабы — живые существа, и им, как и всем нам, не чужд бардак, этот вечный спутник любого разума. Мало ли что могло произойти там, в глубинах их пространства. Могли привести груз раньше, могли провести загрузку особо ударно, да мало ли что произошло, позволив моим целям двинуться в путь, опережая график. «Мне это не важно. Важно лишь то, что они появились, а значит, еще немного, и я, выполнив свою работу, смогу лечь на обратный курс, спеша растянуться на койке». Примерно так текли мои мысли, и течение их сохранялось ровно до того момента, как первая отметка, которой должна была идти прямо, вдруг принялась карабкаться вверх, нарушая установленный порядок. И мало того, что она поползла вверх, приподнявшись над условной плоскостью, точка двинулась вниз, одновременно приближаясь ко мне. Поднырнув под плоскость, цель на миг замерла, словно раздумывая, что сделать дальше, а затем, решившись, двинулась вверх, на сей раз удаляясь от моего корабля. Достигнув верхней точки, она снова двинулась вниз и снова приближаясь ко мне. Так прошло несколько минут, и все это время непонятный кораблик сновал словно челнок, обматывая невидимой нитью пространство, по центру которого должны были пройти транспорта. Первое, что пришло мне в голову — тральщик. А как иначе? Жабы! Они далеко не дураки, и давно должны были задуматься о гибели своих транспортов в безопасном пространстве тыла. Нас они не засекли. В противном случае жизнь моя была бы куда как сложнее. Но корабли их гибли, а значит, если поблизости нет врагов, то либо мы, люди, изобрели нечто мегадальнобойное, дальнобойное причем почему-то не задействованное на основных фронтах, либо сумели скрытно засыпать транспортные коридоры минами. Других вариантов нет. Второй вариант тоже был притянут мной за уши, Но иначе объяснить маневры кораблика, наматывавшего круги вокруг линии движения транспортов, я не мог. Да и не хотел. Мне было пофиг. А потому стоило лишь трем отметкам, двигавшимся аккуратной колонной, зайти в синий сегмент, как я, выбросив из головы тральщик, прижал кнопку пуска торпед, готовясь увидеть стройный подрыв целей, стоявший между мной и возвращением на носитель. Поначалу все шло как обычно. Торпеды, плюнув газом в мою сторону, поплыли прочь, а как только их мозги посчитали, что дистанция безопасна, врубили плазму, мигом теряясь среди звезд. Я же, поёрзав в кресле, прикрыл глаза, ожидая момента, когда на экранчике вспыхнет заветное сообщение, разрешавшее мне путь домой. Что делать бойцу в ожидании сигнала «домой»? Да ничего. Ждать и мечтать. Причем мечты, чаще всего, касаются только двух моментов — баб и жратвы. Уж простите меня за прямолинейность. Что до первого, то лично я гнал подобные мысли прочь, не желая лишний раз расстраиваться. Если на блане я еще хоть видел этих прекрасных созданий, то, оказавшись здесь, на носителе, представительницы второй, лучшей половины человечества, превратились в нечто эфемерное, видимое лишь на экране и недоступное, по крайней мере, в обозримой перспективе. Ну а раз так, то чего зазря душу тревожить? Нет уж, лучше о еде, которая точно, в отличие от красоток, будет ждать меня в каюте по возвращению. Отметки торпед — три пары, Уже пробежали половину разделявшего меня и цели расстояния, и я вновь, поерзав в кресле, прикрыл глаза, возвращаясь к своим мыслям. А вот хорошо бы было, если бы сегодня подали тот острый кроваво-красный суп, продолжая представлять себе дымящуюся тарелку, кошусь на радар. Ага, да ничего не подозревающих жертв уже менее третья пути, а значит... Впереди в пустоте, далеко впереди, начинают вспыхивать яркие искры взрывов, что уже, привстав, вглядываюсь в радар. Что за хрень? Три маркера, те самые, которые должны превратиться в обломки, спокойно продолжают свой путь, а вот торпед нет. Вместо них на радаре тускло мерцает шесть бледных отметок, окончивших свой бег в четверти расстоянии до целей. «Сбили? Сработал самоподрыв? Что за ерунда?» Сижу в кресле, тупо провожая взглядом удаляющиеся транспорта. «Как? Почему? Да что же это такое? Ведь все шло по плану. И что теперь? Задание-то не выполнено? Но ведь такого не может быть. Это же точно транспорта. Нет на них оружия. Да и не могли они торпеды засечь. Расстояние-то... Ого-го! Тогда как?» Стоп! Тот кораблик, он как раз на четверть дистанции, примерно на четверть от курсовой линии транспортов отходил. А если он нейтральщик? Нейтральщик, чистящий пространство, а совсем наоборот. Минзак, рассыпающий в пустоте десятки, а то и сотни мин. Тогда, если он действительно был минным заградителем, картина ясна. Жабы, спеша спасти свои корабли, поступили просто. «Рассыпав вокруг трассы неисчислимое множество гостинцев. Вот на них-то и нарвались мои торпеды, зазря растратив в пустоте всю злость своих боеголовок». «Ладно. Допустим, что дела обстоят именно так. А мне-то? Мне что делать?» Что решат электронные мозги, получив информацию о несбитых целях? «Какой алгоритм заложен в них на этот случай?» «Подрыв корабля? Приказ идти на таран? стрелять там мне больше нечем!» Пока я теряюсь в догадках, экранчик смаргивает, рождая новую надпись. «Задание провалено. Курс возвращения указан». Взгляд на радар подтверждает прочитанное. Зеленая линия бежит назад, и я, полный самых мрачных предчувствий, разворачиваю корабль, начиная свой путь на носитель. Возвращение прошло рутинно. Ни вопросов, ни критики, ничего. В каюте на столе меня ждал не только привычный обед, но и стандартный приказ о поощрении, сумма которого в другой раз заставила бы меня радостно потереть руки. Согласно бумаге, я стал богаче на без малого 300 тысяч. Вот только сейчас, после провала задания, эта распечатка лишь укрепила меня в том, что платить подобные суммы мне никто не собирался. Где это видано, чтобы платили за проваленное задание? А бумага, пусть даже самого солидного вида, так стерпит она. На ней и не такое нарисовать можно, особенно если пилот уже списан в расход. И что самое поганое, не рыпнешься? Куда бежать, если кругом враги?» Единственное, что остается, так это ждать возвращения в тыл и уж там пытаться хоть что-нибудь предпринять, не желая покорной скотиной идти под топор мясника. Но пока я строил свои планы, вернее сказать, пытался строить, начальство уже сделало ход, сильно переменивший все и вся. Теперь, согласно новейшим инструкциям, озвученным мне перед очередным вылетом, мне следовало производить пуск торпед прямо-таки пистолетной дистанции в восьми каме до линии курса целей. Количество торпед в залпе тоже было увеличено. Вместо привычных двух на одну цель мне следовало пускать все шесть, выдерживая между залпами пятисекундный интервал. Вот, признаюсь, когда все это дошло до моего сознания, то первое, что мне захотелось сделать, так это отойти от носителя, да всадить в него весь свой арсенал, залпом, безо всяких пауз, разом. Подобный приказ подводил под моим существованием жирную черту. Отдохнуть окончательно, без шанса быть воскрешенным, в мои планы не входило. А как иначе? Согласно приказу, я должен был замереть на самой границе минного поля, И мало того, что мое существование зависело от чувствительности жабьих мин, что было неизвестным фактором, так более того, совершить пуск практически в упор, засвечивая и себя, и торпеды спустя несколько секунд после залпа. Нет, логика штабных крыс мне была ясна. Пущенные с короткой дистанции торпеды не оставляли шансов целям. А что до мин, то их подрывали первые две-три пробивая для остальных вполне приличное окно, гарантировавшее поражение целей. Но если прежде жабы и представить не могли, где я нахожусь, то сейчас даже слепой головастик мог легко определить место пуска со всеми вытекающими для моей тушки последствиями. Развернуться для залпа мне, конечно же, не дали. Едва только щелкнули стыковочные замки — как созвездие, немедленно перешедшее под внешнее управление, сделало разворот и, немедленно ускорившись, ушло в прыжок, не обращая никакого внимания на своего пилота, дергавшего рычаги управления. Управление мне вернули спустя два прыжка и, должен заметить, своевременно. К этому моменту я уже успел исчерпать весь свой запас ругательств, И, ссутулившись в кресле, мрачным взглядом разглядывал рисунок звезд, менявшийся после каждого прыжка. Идей, как избежать гибели, не было. Вот совсем. А перебрал я множество вариантов. Единственным решением, хоть как-то откладывавшим мою гибель, была сдача в плен. Но, увы, подобное только откладывало неизбежное. Ведь я был с длани. И не просто с корабля, объявленного вне закона войны. Нет, я был командиром того самого звена, что особо отличилось, расстреливая транспорта полные головастиков. И вот я такой, расцветив свое созвездие всеми возможными сигналами, сдаюсь. Угу. Вылезаю с корабля, отпрыгиваю прочь, И вешу, задрав лапки, мол, берите меня, разумные, пацифист я, штык в землю, конец войне. Ладно, допустим, свои меня не подорвут, когда я наружу выбираться буду, что, конечно, маловероятно. Я бы ликвидатор на нештатное открытие люка поставил бы, но, предположим, не поставили, не смогли представить подобную трусость, допустим. Вот выпрыгнул, вешу, подваливают жабы и меня в плен. И сразу же на допрос. Стандартное дело — кто, что, зачем, почему и все такое. Так на мне, кроме длани, десятка-два транспортов висит. Да, ситуация. Куда ни кинь, все клин выходит. Сдамся — шлепнут. Начну атаку — мины прихлопнут. Пока я терзал себя невеселыми раздумьями, руки делали дело, ведя корабль от звезды к звезде. Очнулся я только тогда, когда вместо курса на очередную звезду высветился короткий отрезок линии курса, на конце которого висел зеленый шарик — та самая точка, откуда мне следовало произвести свой самоубийственный залп. Что ж, как ни грустно, но вариантов нет, и я, чуть подработав рычагами, кладу корабль на зеленую линию, начиная с ближения с маркером. Поначалу я полз едва на третьей тяги, ежесекундно ожидая появления жабьего флота, решившего покараулить этот кусок пустоты. Но время шло, а жабы так и не появлялись, отчего я немного осмелел и, прибавив тяги до половины, ускорился всем своим видом, показывая готовность исполнить приказ. Для камер, разумеется. В моей голове родился план. Даже не план, так. «Идейка! Как обмануть давших мне черную метку начальников?» До шарика оставалось не более двух тысяч, когда радар ожил, проявляя маркер одиночного транспорта, определенного мне в цель. Еще немного, и от меня из центра радара выскочила знакомая дорожка синего цвета. «Ага, ну, хоть здесь ничего не поменяли». Сбрасываю ход до нуля, чуть доворачиваю — загоняет транспортное на ее тело. «Есть!» Откидываю колпачок. Выпуклость кнопки податливо уходит в тело рукояти, и... И вместо привычного толчка, знаменующего собой пуск торпеды, шлем заполняет жесткий мужской голос. «Корабль не на позиции! Системы огня блокированы!» «Суки, ну каких же твари!» И эту лазейку перекрыли. «Деваться некуда!» Выматерившись, прибавляю тягу, возвращая нос на курс. Еще совсем немного. Цель уже прошла большую часть дистанции, и маркер корабля наполовину погружается в зеленую сферу. всё Жму кнопку, вжимаю голову в плечи, но голос молчит, а вот корабль мое созвездие вздрагивает, выпуская из стартовой трубы дремавшую там смерть. Хорошо. Теперь раз, два... Три. Досчитав до пяти, снова жму спуск. И немедленно, не дожидаясь толчка, принимаюсь считать. 3 4 5 Пуск. Новый толчок совпадает с моментом запуска движков первой. Но мне некогда любоваться яростью плазмы. Раз. Два. Три. Впереди там, где только что бушевал поток перегретой плазмы, вспыхивает небольшое солнце. Мина. Подрыв. «Близко-то как!» Вжимаюсь в кресло, а мои пальцы, инстинктивно дернувшись, прижимают кнопку, отправляя в полет четвертого посланца. Новое солнце вспыхивает куда как ближе, От чего я жмурюсь, спасая глаза. «Как? Отчего вторая рванула? Первая же должна была расчистить проход. Не успеваю понять, что происходит. Новая звезда возникает еще ближе, а секундой позже созвездие накрывает взрывная волна, подбрасывая нос вверх и в сторону. Еще миг, и новый взрыв бьет мой корабль в брюхо, отчего он кричит, разламываемый на части. Успеваю прожать кнопку пуска, отправляя прочь от себя предпоследнюю торпеду, но судьба явно не на моей стороне, миг — И ярчайшая вспышка заставляет меня кричать от боли. Последнее, что успеваю заметить, прежде чем сознание покидает меня, белая змея трещины, раскалывающая лобовое остекление корабля. на а а а ю ста а а и и а а на а Тягучий монотонно-механический голос буравит мое сознание, выдавливая в негостеприимную реальность — Верчу головой, пытаясь спасти свой слух от навязчивого бормотания, но ничего не получается. Настырный собеседник оказывается сразу везде, атакуя меня со всех сторон. Постепенно его речь становится разборчивой, но но лучше б этого и не было вовсе. Ситу а ц ц ц кричи ческая нают со мноб вреждения. Против воли открываю глаза и пытаюсь сесть. Мое пилотское кресло, уж не знаю, от ударов или так и было задумано для подобных ситуаций. В общем, не знаю почему, но спинка откинулась почти полностью. И я теперь полулежу, прикованный к ней ремнями безопасности. Так, ремни долой? Это получается с трудом. Раздувшийся скафандр серьезно сковывает движение, Но мне все же удается преодолеть его вязкое сопротивление и, дотянувшись до замка, расщелкнуть его стальные челюсти. Лучше бы не делал. Скафандр, распираемый внутренним давлением, вообразил себя шариком и, обрадовавшись свободе, немедленно рванул вверх, пружинисто оттолкнувшись от подушек кресла. э э, -э нет, так дело не пойдет. Ловлю плавающий в пустоте хвост ремня, притягивая себя назад к креслу. «Блин, вот только опыта воздушного шарика из числа тех, что продают на ярмарках, мне не хватало! Ситуация-ц-ц-ц-ц, я -критичес. Конец фразы тонет в шорохе помех, но и без этой подсказки ясно, что дела мои плохи. Нет нужды вертеть головой по сторонам, чтобы оценить масштабы этих самых... Множественных повреждений, о чем толдычат чудом уцелевшие цепи самодиагностики. Рубка, где я сижу, перекошена, ее пол стены пробиты силовым набором, чьи изломанные ребра грозят порвать мой скафандр, напарись я на блестящие изломы металла. Двери, той самой, через которую я всего несколько часов назад зашел сюда, больше нет. Вместо неё, В чернеющем смятом проеме видна вздыбленная палуба коридора, пройдя по которому можно было оказаться в шлюзе. А шлюз — это не только выход из корабля, я имею в виду нормальный выход. Дырок, через которые можно выбраться наружу, сейчас полно. Вот хотя бы бывшее лобовое остекление, вместо которого зияет одна огромная дырища. «Нет, шлюз меня интересовал не в части выхода наружу. Там, совсем рядом с дверью, за которой открывался главный коридор созвездия, стоял небольшой шкафчик, раскрашенный в красно-желтую полоску. За его дверцами, удерживаемый мягкой проволокой с свинцовой печатью, должен был ждать своего часа аварийный запас. Кислород, вода, запасной скафандр, немного еды и пистолет». Легкий способ покинуть этот крайне негостеприимный мир. А как иначе? Сидеть ждать, пока в баллонах кончится воздух? А дальше что? Открыть шлем, позволяя пустоте убить себя за считанные секунды? Или продлять агонию, пытаясь найти последние крохи живительного газа, выворачивая себя наизнанку? Нет уж, лучше пулю. Передернуть затвор, откинуть стекло шлема и быстро нажать «Спуск», спеша проделать все это до того момента, когда боль станет нестерпимой. Да, именно так я и хотел поступить. Но удар, согнувший корабль подобием латинской «В», спутал все мои карты. Ладно, если нельзя пройти внутрь корабля, то, возможно, получится снаружи. Вот выберусь через остатки кабины — «Далее, перебирая руками по корпусу, проберусь к шлюзу, открою его, если он не заклинен, и...» Короткий писк, родившийся в шлеме, заставил меня замереть от удивления. «Что? На моем корабле что-то еще работает?» Кроме того голоса, неутомимо вещавшего про критические повреждения и про все прочее, также не слишком радостное. Шарю взглядом по разгромленной кабине и почти сразу нахожу источник беспокойства. Это тот самый экранчик, где прежде высвечивался отсчет времени допуска торпед. Изображение дрожит, по его поверхности пробегает рябь, делая колышущиеся строки нечитаемыми, но, присмотревшись, разбираю, вернее, понимаю содержимое. Корабль к прыжку готов. Чего? Он что, экранчик этот... «Хочет сказать, что вот все вокруг поломалось, а модулю прыжка с его хрупкими потрохами хоть бы хны?» «Не бывает такого». «Не бывает, но есть». Изображение, словно коря, меня за недоверие замирает, и я, не веря своим глазам, вчитываюсь в строки текста. «Да, все верно. Корабль к прыжку готов». «Ну, готов так готов». «Толку-то мне с этого?» «Воздуха!» Бросаю быстрый взгляд на индикатор. 20 минут!» «Ну, прыгну!» «Куда?» «Куда меня принесет слепой прыжок?» «В звезду?» «Чтобы сгореть в ее короне при выходе?» «Я и не пойму, что произошло!» «Нажатие кнопки, вспышка перехода и...» «Смерть!» «Если так, то считай, повезло. Умру мгновенно!» «А если не в звезду?» Во будет весело, когда мое созвездие огненным болидом ворвется в атмосферу жабьего мира. Как они заквакают, видя надвигающуюся смерть. Запрыгают, а я, сгорая над их головами, буду орать от счастья, зная, что дохну не просто так. Хотя нет, орать я не буду. То есть буду, но не от счастья, а от боли и страха. Что я себя не знаю, что ли? А интересно, у жаб-газеты есть? Было бы прикольно взглянуть на заголовки. Что-то типа «Сухокожий смертник убил тысячи мирных граждан» или «Пилот проклятого корабля наносит новый удар». Эх, жаль не прочитать. Ну так что, прыгать? А что я теряю? И так и эдак одно — прыгать. Придерживая за ремень, тяну к себе спинку кресла и оно неожиданно послушно складывается, принимая привычную для сиденья форму. Щелкаю замком, припечатывая себя к спинке, и на миг замираю, протянув руку к кнопке прыжка. Ну, чего замер? Жми. Зажмурившись, давлю пальцем на ее поверхность, а в следующий миг яркий белый свет пробивает зажмуренные веки заставляя меня вжаться спиной в спинку кресла. Секунда. Другая. Ничего в окружающем меня мире не меняется, и я, выдохнув, приоткрываю глаза. ни чи -во. Темнота, редко где нарушаемая блеском далеких звезд. Да, не свезло. Ни в звезду не попал, ни в планету. Короткий вскрик Зумера, Выскочивший внутри шлема индикатор заботливо предупреждает меня, что воздуха-то и нет. Почти нет. Живительной смеси всего на четверть часа, а вариантов, как продлить свое существование, не прибавилось. М -м -м, а нужно ли? Может, проще открыть шлем и... В разбитое остекление медленно вплывает багровый шар местного светила. Величаво проследовав по черноте пустоты, он скрывается из виду. Но на его месте немедленно появляется затянутый серой атмосферной дымкой диск планеты. «Обидно. До планеты не более пяти сотен километров. По космическим меркам попадания в яблочко. Вот только я не по этим меркам живу. По моим, обычным для простого смертного, нас разделяет непреодолимая пропасть, пересечь которую я никак не смогу. Обидно». Вот чуть-чуть не хватило, чтобы, окутавшись пламенем, рухнуть на ее поверхность и доплевать, да есть там жабы или нет. Но не срослось. И мне плевать, что покореженное созвездие уже захвачено гравитацией планеты и что мы оба уже начали свой путь к поверхности, по чуть-чуть снижаясь каждый виток. Вот только сколько времени все это займет, а вот времени-то у меня и нет». Словно подтверждая мои слова, вскрикивает сигнал тревоги. Скашиваю глаза вниз. Ну да, а вот и приговор. Иконка в шлеме начинает моргать, поочередно меняя свой цвет с желтого на красный. Десять минут. Желтый, красный, желтый, красный. Безучастно слежу за их игрой, стараясь сделать равномерно спокойные вдохи. Зачем? Не знаю. Наверное, по привычке той самой, заставляющей выжимать каждую возможность до конца, надеюсь если не на чудо, то на удачу. Желтый, красный, красный, красный, желтый. Красная иконка багровеет прямо на глазах, подводя черту под моим существованием. Ну и пусть. Вытягиваю ноги, расслабляюсь. Все одно вариантов нет. Так чего? Рубку накрывает тень, мгновенно сбрасывая с меня расслабление. «Корабль?» «Верно. Между мной и диском планеты всплывает длинное, какое-то рубленное тело чужака. Не жабий. Не их форма. Членник. Инсектоид, то бишь. Про их корабли мало чего известно. Я видел только транспорт змею, а этот совсем не похож. Чужак зависает напротив, начинает медленно поворачиваться вокруг оси, И свет местного солнца принимается бликовать на резком рубленном колпаке рубки, за которой возвышаются два прямоугольных нароста. Нет, этого не может быть. Здесь, вдали от дома, и федеральный корвет моей родной вселенной. Это точно корвет. Я хорошо помню его грубые обводы, так разительно контрастные с плавными линиями имперских машин. Моей империи, не местной. Так что тот прыжок, сделанный раненым модулем, Выбросил меня в мою реальность? Разве такое возможно? Я думал, только древний способен на... Туша корвета расцветает габаритными огнями. Заметили. Трясущимися руками расщелкиваю замок. Быстрее, быстрее, пока не передумали. Выпрыгнуть, оттолкнувшись от корпуса перескочить на корпус, не смогут не заметить меня, когда я окажусь прямо перед рубкой. Только бы не ушли, только бы не решили, что перед ними куча лома, только бы... «Пошл, пошл, пошл, пошл, не кш, кш, кш», Тонкий голосок, возникший прямо в голове, смутно знаком. «Я точно уверен, что уже общался с обладателем этого песклявого... «Пошл, пошл, великая мать, приветствую тебя!» Голову поворачивать не надо. «В паре метрах от меня, прямо на обломке ребра жесткости, сидит, свесив тонкие ножки, небольшой шарик ярко-золотого цвета». «Зол? Ты? Здесь? Но как?» «Шевопрош пошли. Надо ж, надо ж перейти на наш корабль!» Желтый цвет индикатора окончательно покидает мой шлем, Сдавшись багровой практически чёрной темноте. «Твои шаруши мы сдерживаем рашпат. Слошно...» «Так, идём! Мне прыгать? На корвет?» «Нет, шдиш!» Зол, спутник и помощник великой матери, разумной паучихи, встреченной мной на каторге, исчезает, а секундами спустя меня окутывает небесного цвета пелена скрывая от окружающего мира. Спустя несколько минут я сижу в тесной кают компании Корветта, обеими ладонями зажав бокал славянским бренди. Скафандр пустой скорлупой валяется на полу, и я совершенно не помню, как его снял. Также я совершенно не помню, как выхлебал первую бутылку. Сейчас Ее пузатое тело, опустошенное мною, стоит чуть в стороне от своих еще пока полных товарок, а зол, приняв на себя роль гостеприимного хозяина, немедленно наполняет мой бокал, стоит тому показать дно. Молча любуюсь янтарным цветом в бокале, всей грудью вдыхая прохладный, чуть пахнущий хвоей воздух. «Хорошо-то как!» — молчит и зол. Он сидит на столе, сплющив часть своего тела для большей опоры, а его руки скользят по бутылке, словно передо мной не помощник древней паучихи, а закоренелый алкаш, дорвавшийся до вожделенной выпивки. «Хорошо!» Сделав глоток, ставлю бокал на стол, принимаясь поглаживать столешницу, грубую металлическую плиту, исцарапанную во множестве мест. — Рад, что тебе хорошо, посланник. Чисто, без шипения и заикания, произносит зол. Великая мать очень ждет встречи с тобой. Если тебе хорошо, то мы можем отправиться к ней немедленно. Она долго ждала. — Наливай. Пододвигаю бокал к нему. — Мать ждала долго. — Да. Ничего не случится, если еще подождет. — Так нельзя говорить, посланник. Обхватив бутыль всеми лапками, сколько их там, не знаю, не считал, он ловко наполняет мне бокал. «Великая мать ждет. Нельзя ее? Ага! Знаю!» Отсалютовав ему бокалом, делаю глоток и против своей воли расплываюсь в улыбке, наконец ощутив вкус и букет этого редчайшего напитка. «Ей придется подождать». «Я только начал восстанавливаться. Душевно. Не могу же я прибыть к матери?» «Великая мать!» — немедленно поправляет меня шарик, приподнимаясь над столом. «Для пущей важности, что ли? Не знаю, пофиг. Лишь бы надуваться не стал. А то, не дай, творец лопнет. И как мне, мать, мать ее членистоногую искать?» «К великой матери!» Я принимаю поправку без спора. — К великой матери, да с расстроенной душой прибыть? Нет, зол, это совершенно невозможно. Наливай. С расстроенной душой, чуть поколебавшись, он наполняет мой бокал почти до краев. Никогда не понимал смысла этого слова. — Забей, — чуть отпив, — Пламя, разгоравшееся во мне, не требовало многого для своего поддержания, а потому расслабленно откидываюсь на спинку по казенному жесткого стула. «А скажи мне, Зол, это же тот самый корабль, что вы у меня отобрали, верно?» «Именно так, посланник». «И что, на нем было бренди? Не думаю, чтобы я забыл о подобном». «Напиток. Восемь единиц». «Был обнаружен в трюме, когда мы готовили этот корабль к посещению Великой Матерью. Он был размещен в скрытой нише». «Да, припоминаю», — вру я, в душе кланяясь брату Тоду и его запасливости. «Ага, а как иначе? Не может же Инквизитор открыто демонстрировать свою тягу к подобным радостям жизни? Нет, смирение духа, плоти и все такое». Дух, значит, он лавианским бренди успокаивал. А плоть тебе, брат мой, по вере. не иначе, как Арина смирять помогла. Восемь, говоришь, делаю глоток. Ну так тащи все сюда. После, посланник, после, и как великая мать решит. Так это моё, а корабль наш, вы сами его отдали. Скорее вы отобрали, чего врешь, зол. — Это смотря с какой стороны посмотреть. Вы помогли нам, и мы это помним, посланник. — Ладно, меняю тему, переходя к более важным для меня вопросам. — Вот что скажи, мы в той же Вселенной? — Простите, посланник. — Мы сейчас где? — В корабле. — Корабль на орбите планеты Великой Матери. Система? — Стой. — Я не это хотел спросить. — Кстати, Зол... «А чего ты не шепелявишь больше? На корабле, ну, там, где я был, ты все ш, да ш а тут чисто говоришь ш передача непосредственно в мозг сложна, посланник. А так, при вибрациях корпуса мне удается снизить процент помех. Да, до... все, понял, не дурак. Ты мне скажи, где мы?» «На кора...» «Стой!» Прерываю его, понимая, что сейчас начнется второй круг. «Нет, тут по-другому надо». Скажи, Зол, мы в той же Вселенной или Галактике, где расположена планета, на которой я встретил Великую Мать? Нет, посланник, мы... Погоди, делаю глоток, чувствуя, как бушующее во мне пламя гаснет придавленное тяжестью отчаяния. Не дома. Чёрт, я так надеялся. Понял, наливай. На сей раз он не спорит, пополняя бокал. «А вы тут как оказались? Насколько я помню, мать... о, прости, великая мать планировала новую жизнь начать. Не срослось?» «Да, посланник». Зол даже малость сдувается, припоминая неудачу с той попыткой. «Великая мать была в отчаянии, когда ее удостоил внимания тот, кто посылает тебя. Древний он посланник». «И на хрена, Он предложил Великой Матери новый шанс в новом мире. «И что взамен?» «Ты, то есть тебя, посланник. Тот, кто посылает тебя, был расстроен потерей контакта с тобой. Вот и обратился к мудрости Великой Матери, уповая на ее помощь». «Отлично, но просто зашибись!» Откидываюсь на спинку, медленно цыдя бренди, Сука древняя, это он здорово придумал. А мать, тоже хороша, я ей помог, раза два помог, а она... Ладно, стоп, с паучихой после, сейчас о другом думать надо. Так, захватить корвет, может и получится, а может и нет. Крайний раз эти мелкие меня каким-то порошком вырубили, дунули и все, прощай кораблик. «А сейчас... мать на мать ее. Уверен, страховку на тот случай, если посланник взбрыкнет, она придумала. «Меня?» — подаюсь вперед, ставил бокал на стол. «А зачем?» «Не, что соскучился, понимаю. Но древний велик, он мог бы и сам меня найти. Это мне неизвестно, посланник. Зол совсем по-человечески разводит лапки в стороны». — Мне было известно только то, что с тобой произойдет. Мы загрузили в твой корабль координаты этого места и защитили модуль прыжка от повреждений. Мы... — Может, и торпеды тоже вы подорвали? — Да, посланник. Нужно было придать нужный импульс твоему кораблю. — Ах вы, заразы, мелкие! Привстаю, занося кулак над шариком, но он проворно откатывается прочь, скрываясь за бутылками. «Посланнику ничего не грозит!» Слышится из-за пузатых тел его выкрик. «Все было просчитано! Много раз!» «Вылезай!» Взяв новую бутылку, выдергиваю пробку и наполняю бокал. «Да не бойся ты! Слово даю не трону! Хотя стоило бы!» «Что стоило бы?» Зол на всякий случай держится дальнего края стола. «Врезать!» «По наглой, толстой, с золотой морде!» «У меня нет морды!» «Вот и жаль, что нет!» «Дальше говори! И вот еще! Вы тут давно?» «Более пятнадцати тысяч лет!» «О, погоди!» «Неожиданная догадка осеняет меня, и я спешу ее проверить!» «Так членники, инсектоиды, то есть, они что, дети великой матери или местные?» «Мы все ее дети!» «Да, посланник?» «Так. И значит, древний? Ну, тот, кто меня посылает. Он вас сюда загнал, чтобы вы меня нашли?» «Да, посланник!» «Хороший масштаб, — уважительно качаю головой. Пятнадцать тысяч лет на подготовку!» Великая мать обещала исполнить его волю. Все должно было быть хорошо организовано. «И все это время...» «Вы шпионили за людьми, ожидая моего появления?» «Да, посланник, все именно так. Торгуя с представителями твоей расы, мы собирали информацию, ожидая твоего появления». Медленно тяну Брэнди, выигрывая себе время для раздумий. «Ай да древний! Ай да сукин сын! Это ж надо такое провернуть! И все ради моей тушки!» Тут по неволе, с собой, своей значимостью гордиться начнешь. Это же какими энергиями он оперировал, чтобы подобное провернуть? Да, силен бродяга. Ха, а я на него с десантом хотел идти. Да тут весь флот империи местной не справился бы. Ладно, ждал я сегодня смерти, а оно вон как повернулось. Жив? И даже пьян. Впрочем, немедленно поправляю себя, и день тоже еще не закончился. Ну да ничего, прорвемся. Менее часа назад всё куда как хуже было. «Хорошо». Одним глотком добив содержимое бокала, поднимаюсь на ноги. «Давай, Зол, веди меня к великой матери. Страсть как соскучился». Видеть её желаю!